Глава первая. Райан. Наши дни. Я сидел в своем офисном кресле, нервно вертя в руке телефон. Прошло полтора часа со звонка моего лучшего друга Дэна, а гул в голове так и не утихал. Словно кто-то порвало жерелье, и мысли, как бусины, рассыпались во все стороны. Глядя в окно на панораму осеннего Бостона, я выстукивал ботинком по полу, и не мог найти ни одной причины для того, чтобы остаться на этой планете, а не сбежать, скажем, на Марс. Мы разъехались сразу после школы. Поступили в университеты, входящие в список самых престижных в стране, и почти не виделись, не считая каникул. А за последние три года и вовсе отдалились. Дэн окончил северо-западный, устроился финансистом в Чикаго-Луп, много трудился и был без ума от своей школьной подружки-писательницы Моники. Новости о женитьбе не была сюрпризом. Я знал, что рано или поздно эти двое свяжут себя брачными узами, купят огромный дом и примутся штамповать карапузов. Но не был готов к этому звонку. Определённо нет. «Свадьба через месяц в Брейдвуде». Эта фраза заставила меня напрячься всем телом. Вскочив со стула, я кружил по кабинету до конца разговора, после чего обессиленный упал в кресло и уставился на город. Я не мог просто взять и приехать на эту свадьбу. Только не после всего, что случилось. Заявиться в Брейдвуд — вторая худшая идея за всю мою жизнь. Первая стала причиной, по которой мне необходимо забыть об этой поездке. Но видит Бог, я хотел быть там. Развернувшись в кресле, нажал на кнопку интеркома. «Сью, зайди». Дверь распахнулась, и в кабинете показалась одна лишь рыжая макушка. «Не войду, пока не пообещаешь, что остыл!» «Твой протест не делает меня менее злым, лишь усугубляет желание назначить сверхурочное совещание». Вздохнув и стиснув зубы, Сью вышла из-за угла, неохотно подходя к столу. «Раз уж ты бесишься, почему бы тебе не проделать это у зеркала?» Ты же знаешь, что злишься не на меня и не на этого твоего Дена, Мы всего лишь проекция твоей злости. Только психоанализа мне не хватало. А если врежу кому-нибудь по носу, то ударю проекцию или живого человека?» Я зло покосился на нее, открывая верхний ящик стола. Сьюзан скинула руки в примирительном жесте и отступила на шаг. «Вот это я понимаю». Решение, достойное 25-летнего мужчины. Она взглянула на меня, как на придурка, вскинув кулак вверх. Я засмеялся. Сью работала моим ассистентом второй год. К тому же так хорошо, что я мог смело вернуться к плану сбежать на Марс, не опасаясь, что компания развалится под ее руководством. Она была хорошим другом, умела дать советы поддержать, что за последний год делала слишком часто. Сью была единственным человеком, который знал о моей жизни всё. И под «всё» имеется в виду не только дела в офисе. Сью была той, кто забирал меня из баров чаще, чем назначал рабочие встречи. Она была старше на два года, нянчилась с моими тараканами и без осуждения выслушивала любые терзания, за что я был безмерно благодарен. Год назад я выходил с деловой встречи, когда услышал, как кто-то рыдает у туалетов в ресторане. Сью сидела на полу темного коридора, вся в слезах. В тот день она рассказала о своем женихе, который предложил расстаться за ужином с красивой музыкой и с сраными свечами на столиках. Они были партнерами в небольшом цветочном бизнесе. Только большую часть физической работы проделала Сью. В то время как ее горе-кавалер перебирал бумажки. Бедняжка не знала, что уже тогда он переоформил весь общий бизнес на себя. После долгого разговора и, возможно, огромного количества алкоголя, я предложил ей работу и разыскал того парня, требуя компенсацию. А потом приволок его в наш офис, в разгар рабочего дня прямо к ногам ошарашенный сью. Козёл долго извинялся, прикрывая рукой свежий синяк. И спустя два дня выплатил ей всё до копейки, хотя и забрал бизнес. С тех пор она работала в моей компании «Рай-Элл». О чём, кажется, не жалела. Хотя, кто знает. Вытащив из верхнего ящика кредитку и документы, я передал их девушке. Дэн сказал, что выслал приглашение на свадьбу. Проверь корреспонденцию. «Организуй поездку, освободи эти даты от работы в Бостоне, забронируй нам лучший отель в Чикаго». «Отель? Ты не остановишься у матери?» Мотаться на ночлежку за полсотни миль только потому, что ты её избегаешь, не лучшая идея, тебе не кажется? Я прочистил горло. Отель в Чикаго Сьюзен. Я назвал её полным именем, что положило конец возражениям. Сделаю. Сью поставила отметку в планшете. Стой. Ты сказал нам? Проблема со слухом. Просто подумала, что ты, как обычно, оставишь меня в офисе за главную. Нет, я, конечно, люблю свадьбы, но какого чёрта, Райан? Ты полетишь со мной. Это не обсуждается. Там не будет работы. Я полезнее здесь. Ты что, не умеешь завязывать бабочку?» Она сердито уставилась на меня своими серыми глазами. Я молчал, глядя на неё из-под лобья. Сью сверлила меня ответным взглядом. Она прекрасно знала, почему я настаивал на её присутствии. «Знаешь что? Это настоящий цирк. Ты не можешь всю жизнь отсиживаться в Бостоне, а потом прятаться за моей спиной. Ведёшь себя, как последний трус». Она уперла руки в бёдра и укоризненно покачала головой, как это делала наша уборщица, когда кто-нибудь вышагивал грязными ботинками по сырому полу. И снова я не сказал ни слова. «А что должен был ответить?» «Что, она права?» «Знаешь, ты — мой босс, и я очень благодарна тебе за всё, что ты для меня делаешь. А ещё ты — мой друг, Райан, и я не привыкла бросать своих друзей, когда они на расстоянии одной поездки до нервного срыва. Но всё это уже даже не смешно. Тебя трясёт от любого упоминания о Брейдвуде. Стоит Дэну позвонить, как ты бежишь напиваться, это ненормально!» Её лицо стало пунцовым, от кипящего под кожей возмущения. «Не знал, что ты заделалась моим психологом. И черта с два меня парит название какого-то города!» Заверил я, вставая с кресла. Этот разговор становился невыносимее с каждой секундой. «Да? Брейдвуд!» Сказала Сью, саркастично складывая руки на груди. Затем добавила громче. «Брейдвуд! Брейдвуд!» «Б-Р-Е-Е-Д-В-У-Д!» — прокричала она по буквам. Я ухмыльнулся, победно разведя руки в стороны. «Видишь? Не ёкает!» И улыбнулся, обнажив свои белые зубы. «Элли!» — сказала Сьюзан тихо. Но с тем же успехом могла проорать эти четыре буквы прямо в моё ухо. Я застыл. Улыбка медленно растаяла, руки опустились и сжались в кулаки. А воздух не желал двигаться в легких. Рыжая коротышка нашла криптонит. «Выйди из кабинета». Прошептал, не глядя на нее. «Райан! Уйди!» Мой крик рассек воздух, а глаза уставились в пустоту. Сью что-то фыркнуло, развернулась и стремительно выскочила за дверь. Я облокотился о стол, опустив голову и считал про себя. Один, два, три. Когда дошел до десяти, дыхание уже приходило в норму, но руки и ноги все еще дрожали от желания запустить что-нибудь в стену. Мне сию секунду нужно было выбраться отсюда. Схватив пиджак со спинки кресла, я направился вон из офиса, громко хлопнув дверью кабинета и не глядя на сидящую за своим столом ассистентку. С трудом нащупав кнопку лифта, я не стал дожидаться, пока противный писк возвестит о прибытии на нужный этаж и рванул к лестнице. Когда, наконец, выбрался наружу, то не знал, куда иду, пока ноги сами не привели в знакомое место. Мой второй дом уже почти год.